Второй и третий разделы Польши. После первого раздела Польши прошло почти 20 лет, и всё это время наш посланник, граф Штайкельберг, вёл себя в Варшаве как наместник в русской губернии. Польша и её король Станислав Понятовский полностью утратили политическую самостоятельность. В Польше стояли русские войска. Нашим солдатам не раз приходилось защищать православных диссидентов от католиков. Фактически, Польшей руководила Екатерина II, об этом говорит её активная переписка со Штекельбергом. Понятно, польша это очень не нравилось. На сеймиках польские аристократы просят помощи у европейских государств или с жаром обсуждают, как устроить всем русским поголовно сицилийскую вечерню. Защитником польских интересов становится Пруссия, король Фридрих Вильгельм II — Фридрих II Великий умер в 1787 году, Вильгельм – его племянник. Обещает прекратить вмешательство России в дела Польши и гарантирует полякам неприкосновенность территории. В марте 1790 года Польша заключила с Пруссии оборонительный союз. Под защитой Пруссии и вдохновленная Великой Французской революцией Польша сделала решительный шаг. Патриотическая партия реформ на четырехлетнем Сейме Никогда Сейм не заседал так долго. Обычно Сеймы избирались на шесть недель и, зачастую, не приняв никакого решения, расходились. Выработала новую конституцию страны, утверждённую 3 мая 1791 года. Отменялась выборность королей. Было уничтожено либерум вето, возможность собирать конфедерацию и другие архаичные обычаи сохранялись привилегии католической церкви, но провозглашалась веротерпимость. Французская революция до крайности напугала всю Европу, Екатерину II в частности. Мало ей было Пугачёва. Так теперь поляки вводят революционные нововведения. Но Екатерина скоро узнала о нелегитимности нового документа. На принятие Конституции на Сейме присутствовало 157 депутатов, а 327 отсутствовало. Значит, они против принятия новой Конституции? Императрица решила до времени не предпринимать никаких решительных действий. Надо было вначале заключить мир в турции а потом дождаться, когда недовольные новой Конституции поляки сами попросят её помощи. Екатерина II была отличным дипломатом. Так и случилось. Партия консерваторов обратилась за поддержкой в Петербург, Екатерина поддержала оппозиционеров. В мае 1792 года в Польшу вошли русские войска. Под прикрытием русской армии консерваторы-оппозиционеры прибыли в пограничный городок Торговицу на Украине. И там провозгласили конфедерацию в защиту исконных прав и свобод. С новой конституцией было покончено. Прусский король Фридрих Вильгельм II поддержал Екатерину. Об оборонительном союзе было забыто. Пруссия неудачно повоевала в Шампане во Франции. Теперь и Вильгельм II требовал компенсировать свой убыток присоединением к Пруссии некоторых польских областей. Подтверждая свое желание, прусское войско под командованием Меллендорфа заняло часть Польши, которая уже не могла себя защитить. Польский король Станислав очень хотел сохранить новую конституцию и приложил для этого все силы. Он даже был готов отказаться от трона в пользу внука Екатерины II, Константина Павловича. Только бы конституция 3 мая 1791 года была сохранена, императрица отказалась. Второй раздел Польши состоялся в 1792 году. Россия получила Западную Белоруссию и Украинские области, Волынь, Подолию и часть Литвы. Пруссии достались коренные польские земли с богатым торговым городом Данцигом, Гданьск. В урезанной до предела, но формально еще независимой Польши были восстановлены старые порядки. Начались преследования реформаторов – Дух революции грозно парил над Европой. В 1794 году поляки подняли восстание во главе с генералом Тадеушем Костюшко. Это был опытный воин, участник войны североамериканских колоний, герой Польши. Восстание началось в Кракове, потом перекинулось на всю Польшу. Костюшко с соратниками ездил в Париж, просил у конвента помощи в борьбе против России. Этого Екатерина простить Польше не могла. когда-то она переписывалась с Вольтером и исповедовала свободу. Но кто же мог предположить, что это приведёт к тому ужасу, который творится во Франции? Да и что говорить, там действительно шла страшная резня. Французы пообещали Польше денежную помощь. Но дальше обещаний дело не пошло. Первоначальный успех армии костюшка вскоре обернулся поражением. Екатерина направила в Польшу своего лучшего полководца Суворова. Осенью 1794 года русская армия штурмом взяла пригород Варшавы, Прагу. Раненый костюшка попал в плен. С независимостью Польши было покончено. Состоялся третий раздел Польши между тремя державами. Россия получила Курляндию, Литву и Западную Белоруссию. Пруссия приобрела польские земли с Варшавой. Австрии достались польские земли с Краковом и Люблином. 13 октября 1795 года Конвенция России, Пруссии и Австрии закрепила падение Польши. С этого дня Великая Речь Посполитая перестала существовать. И каков же итог? Застарелые вопросы русской политики, западной и восточной, были решены. Но одна тонкость. Помогая юной принцессе Ангольд-Цербской занять место подле русского трона, Фридрих II надеялся, что со временем Екатерина отработает Пруссии эту услугу. По большому счёту, Фридрих оказался прав. После разделов Польше, которые первоначально никак не входили в планы Екатерины, разве за этим она сажала на трон Станислава Понятовского? Пруссия почти вдвое увеличила свою территорию. Екатерина словно готовила на голову России новых врагов. Ключевский пишет. «Разум народной жизни требовал спасти Западную Русь от ополячивания, и только кабинетная политика могла выдать Польшу на онемечивание».